13. Прием И что мне там делать? Хелла недовольно подтягивала платье, которое держалось, кажется, только на молитве и упрямстве. На самом деле недовольство было больше наигранным. Когда Лира попросила ее сходить с ней на приемы, и не просто так, а чтобы опросить свидетельницу. Ответить ничем, кроме согласия, было невозможно. Поддерживать меня. Я чувствую себя шпионкой. «Мне нужно надёжное плечо рядом». «Я ничего не требую. Просто улыбайся приветливо, а не так, будто ты прячешь в декольте нож», — усмехнулась Лира, но тут же посерьёзнела. «Ты ведь не прячешь?» «Нет, конечно. За кого ты меня принимаешь?» — возмутилась Хэлла. Она не стала говорить, что у нее есть оружие получше, артефакт, который она спрятала в декольте. «Проклятие, это что, так очевидно?» «Только я не могу понять, ты же вроде недолюбливала этого Уорда, а теперь хочешь ему помочь?» «Во-первых, все ради дела. Помогать следствию долг каждого верноподданного», — важно ответила Лира, поправляя жемчужные нити, тянущиеся от шеи к плечам. Она была в довольно простом шелковом платье с тонкой сеткой рукавов. Бедра казались более округлыми из-за пары подъюбников Но никаких турнюров и корсетов, как у знатных дам, не было. Этот стиль ввергал простой народ и аристократию в культурный шок, которые считали магес как минимум вульгарными и безвкусными. Впрочем, едва ли магическое общество волновала реакция не магов. Во-вторых, присцила хорошая знакомая Роб. И я хочу убедиться, что у нее не будет проблем, продолжала Лира, переключаясь на чужой наряд. Платьев у Хэллы не осталось, они исчезли вместе с прошлой жизнью. Платье Лиры были узкими для нее в груди и бедрах. Поэтому помогла Роберта, которая предоставила одно из своих платьев. Черная, с более классической пышной юбкой в пол, с лифом без лямок, который, как казалось Хелли, постоянно пытался сползти с ее груди. «Не переживай, не спадет с тебя платье», — уверила Роберта. «Я с ним чем только не занималась, а оно никуда не делось. Главное — зашнуровать потуже». «Я бы спросила, чем ты в нем занималась, но боюсь, что к этому имеет отношение мой дядя». «А такие подробности ранят мою нежную психику», — насмешливо откликнулась Лира. Роберта загадочно улыбнулась, подавая Хелли длинные черные перчатки. «Могу сказать точно, что третья причина заключается в том, что моя золото было бы не прочь заняться теми же вещами с этим инспектором Уордом». «Роб! А что? Кто недавно вернулся домой краснее паприки и рассказывал мне о глазах, как леса, веснушка, как звезды на небе? И о ямочке на щеке и ладно так к этому я привыкла но вселенная помоги ты говорила о том какой он смелый о том что спас котенка да еще и запихивала в меня вкуснейший торт еще немного и я решу что ты нашла себе мужа еще немного и я сама так решу вздохнула лера ты вот как поняла что хочешь замуж за моего дядю «Магистра, упасите, ты думаешь, после развода я хотела снова вляпаться в это ужасное болото под названием брак?» «Нет, просто...» «Знаешь, Эрик, он выглядит хмурым, бывает занудным. А его мания расставлять вещи по местам иногда ужасно раздражает, но...» «Он на самом деле очень милый и чувственный. Ну еще у него большой...» «Нет!» Лира закрыла уши. «Ладно, передавайте привет Присцелле. Развлекайтесь, девочки. Роберта послала им воздушный поцелуй, выходя из комнаты. Уже на выходе Лира поделилась. «Знаешь, обычно у меня быстро завязывается со всеми общение. И мы спокойно зовем друг друга по имени. Если они, конечно, не из этого чопорного общества не магов. Ну и влюбляюсь я мгновенно. Например, бывший у меня был такой красавчик, и я потеряла голову. Только потом он показал свой паршивый характер. «И ты прокляла его на икоту?» Хелла залезла в экипаж. Случайно. Ну, если честно, рада, что так вышло. Лира хищно улыбнулась, устраиваясь на сиденье напротив. Но я рассказываю это к тому, что с Максом все наоборот. Сначала я решила, что у него паршивый характер. А потом поняла, что он просто очаровательный и стеснительный. И умеет готовить. А еще он спас котенка. Я говорила Раз десять. Я даже знаю, что это рыжая кошка, и зовут ее Бренди потому что бабушка Уорда любит бренди. «Да, да, все так. А еще ему нравится оружие, огнестрельное. Если бы я была монашкой и увидела Макса в Портупее, клянусь, я бы согрешила». Хелла рассмеялась. Остаток поездки прошел в бесконечном потоке фактов о Максимилиане Уорде. К сожалению, информация о том, какая у него широкая спина или как вкусно он пахнет выпечкой, не имела ценностей для дела. Особняк, где проводился прием, находился в Миддлтауне. Старый и величественный, один из таких, когда-то принадлежал семье Хеллы, но этот, пожалуй, был построен в более позднее время. В отличие от острой крыши со своеобразными башенками мрачного серого цвета, который темнел, стоило пойти дождю, стены этого особняка были светлыми. У входа колонны, увитые золотыми ветвями а у двери слуги во главе с высокомерным дворецким. Пока пребывали гости, проход не закрывали. Хэлла вышла из экипажа первой. Слуга подала руку, помогая дамам спуститься, а затем поклонился. Лира поспешила вперед, защебетав о чем то с первой встреченной Магессой. Очевидно, ей ничего не стоило начать диалог, и среди людей она ощущала себя достаточно уверенно. «Кажется, Присцилла уже тут», — шепнула Лира, когда вернулась к Хэлле которые помогали снять пальто. По крайней мере, ее экипаж видели. Так что... «О, здравствуйте, сэр!» Хэлла чувствовала себя примерно так же, как доходила на приемы с Розой. Тату тоже со всеми общалась, а Хэлла стояла в стороне, сдержанно улыбаясь и думая, как скоро можно будет вернуться домой. В бальном зале с расписанными потолками сияли магические огни. Они медленно плыли сверху в компании с искусственно созданными тучами. Над головами, словно падая, парили пожелтевшие листья клена. Фуршетный стол тянулся от одного конца зала в другой. По центру уже танцевали пары, а в стороне были заметны ниши со шторами. Некоторые из них были закрыты, другие нет. Хоть там и сидели люди. Хозяйка вечера приветствовала новоприбывших и, естественно, не могла не отметить, что давно не видела Хэллу. Пришлось оправдываться тем, что траур по сестре не позволял ей предаваться развлечениям. Алира как бы между делом поинтересовалась, не прибыла ли Вайтфилд. «Кажется, она в дальнем углу». Взмах руки указал в направлении дальнего углубления, откуда вырывался сигаретный дым. Поблагодарив, обе направились прямиком туда. Присцилла Вайтфилд действительно была там. В строгом и закрытом темном платье она курила через мундштук сбрасывая пепел сигареты в позолоченную пепельницу, стоящую между двумя креслами на одноногом столике. Там же обнаружился и недопитый бокал шампанского. «Добрый вечер, Присцелла», — поприветствовала Лира еще на подходе. Вайтфилд, заметив ее, улыбнулась. «Это Хэлла, ты, должно быть, помнишь её». Хэлла потупила взгляд. С магическим обществом она имела дело только ради Розы, которая нравилось чувство значимости и величия. Она подбирала яркие вызывающие наряды, умело вела беседы и флиртовала а Хелла... Она просто хотела домой. Её утомляло даже золото магов, что говорить о светском обществе, где только и разговоров, что о замужестве девушек. Еще бы. Губы Присциллы дрогнули, улыбка едва заметно померкла. Как поживает Роб, деткам! По-моему, она задумала создать какой-то ужасно красивый и бесполезный артефакт. Лира усмехнулась, одновременно поворачиваясь к Хелли и кивая ей на кресло. «Давненько ты не выбиралась на приёмы, малышка. Так уж вышло. Я ведь теперь работаю. Коронер. Ну, разумеется. Тогда ты слышала и про Колт, бедняжка. Да, я выезжала на место преступления и к, к Стоуну тоже». Присцилла сделала затяжку, выдыхая облако дыма которая скрыла ее лицо на мгновение. Лира присела на подлокотник кресла, в которое опустилась Хэлла. «И должно быть, уже прознала, что я была его любовницей?» Об этом не писалось ни в одной газете, никто не обсуждал это, поэтому следовало подумать, прежде чем реагировать. Удивиться или сделать вид, что ничего не услышала ради приличия. Хэлла так долго думала, что Лира уже продолжила. «Не стану скрывать». «Но я знаю тебя еще со времен, когда сама была девчонкой, и сплетничать о твоей личной жизни не намерена». «Знаю. И кого из вас, двоих девочки, подослали ко мне?» Пресцилла чуть наклонилась к ним, всматриваясь в их лица. Хелла напряглась, но осознала это лишь потому, что дурацкая привычка сжимать кулаки дала о себе знать, и ногти больно впились в ладони. «Никого не поцелали», — вздохнула Лира. Моя подруга здесь за компанию. Прогуляться после давнего перерыва. И я хочу помочь. Ты же меня знаешь. Если ты расскажешь что то что говорить не стоит, я не буду. Бездействие по нашему закону тоже наказуемо, — напомнила Вайтфилд. Недонесение о совершенном преступлении — преступление. Недва ли ты кого-то убила, а остальное — не такое уж и преступление. А твоя подруга? Присцилла перевела взгляд на Хэллу. «Лабелия, кажется. Продолжаешь дело розы?» Во рту все пересохло. Кулаки снова сжались. Паршиво, если она знает. «Не отвечай, дорогуша. Может, даже лучше, что ты пришла сама». Хэлла вопросительно вздернула брови. «О чём имп ее подери, она говорит?» «Я расскажу. Но сразу замечу, что давать показания не стану. Мы не просим. Полная девочка. Ты коронер». Недостаточно связано с полицией. Даю голову на отсечение, что тут очаровательный мальчик с пронзительными зелеными глазами, о чем-то догадался. Хелла поежилась, вспоминая пристальный взгляд Ворда. Очаровательным мальчиком его назвать было сложно. Миловидную внешность с лихвой перекрывал пристальный взгляд. Небудь Хелла магом она бы решила, что на нее воздействуют ментальные магии в попытке разрушить все ее барьеры и пробраться в разум, чтобы нащупать правду. Он просил тебя поболтать со мной. Нет, я сама предложила. Не стала от Но это не отменяет того, что я говорила до этого присцила. Она тяжело вздохнула, вытаскивая из мундштука окурок и отбрасывая тот в пепельницу. Я скажу, а ты сама решай, упомянешь ли о том. Я с самого начала собиралась поделиться, но... Когда этот уорд пришел ко мне, с ним явился и второй. Рие. «Бывший узник. Белые волосы». Присцилла взяла свой бокал, опустошая его почти до дна. Я подумала, что он может быть связан с тем, кому подчинялся Стоун. За пару дней до его смерти, но ну, уже после вторжения фантома, к нему приходил посланник. Так он сказал. «Я видела только то, что у посланника белые волосы. Это все, что мне известно». Воцарилась тишина. Посланник? Глиф? Или кто-то другой? Очередной кирпич или тот же? «Лира!» — вдруг воскликнула какая-то девушка. «Я так давно тебя не видела. Между прочим, я успела родить и вскормить дочь. Это стоит отметить. Ты должна выпить со мной, милочка». Та улыбнулась в ответ, немного беспомощно оглядываясь на Хэллу. «Не переживай, у нас с твоей подругой есть темы для разговора». А тебе не помешает развеяться после общения с трупами?» — заметила Уайтфилд. «Если что, не переживай», — повторила вслед за присциллой Хэлла, мягко улыбаясь. «Я все равно не собиралась тут развлекаться, ты же знаешь. Так что составлю компанию миссис Уайтфилд. Тем более, если она сама хочет поболтать со мной». Лира неуверенно кивнула, растворяясь в толпе вместе со знакомой. «Хорошо, что ты пришла, Лабелия». Снова сказала присцела На самом деле есть еще кое-что. Но мне показалось, что ты должна об этом узнать и самостоятельно решить, что делать. Тот бывший узник был не единственным визитером. Был еще один. Он пришел к стоуну после визита фантома, когда моему любовнику взбрело в голову снять стресс со мной. Этот визитер отыскал его, и они ругались в моем доме. Он пришёл в плаще с капюшоном, скрываясь, словно воришка. И мне стало любопытно. Я увидела в щель лицо этого человека. И это был человек, которого я никак не ожидала увидеть. Я думала, что его давно сгноили в тюрьме, но, похоже, он вернулся. «Он вернулся!» — кричал в панике разум. После работы Рие помчался по каким-то одному ему ведомым делам, а Макс заехал в госпиталь. Прием прошел неплохо, как сказал целитель. Молодой организм и сам рад восстановиться. После этого Макс зачем-то решил спуститься в мертвецкую. Не по делу, да и коронеры почти разошлись, но... Почему-то ему захотелось проверить. Вдруг там будет Лира. Мысли о ней не давали ему покоя. След от ее губной на щеке ещё горел и до сих пор будоражил воображение. Заглянуть в море ее глаз стало бы настоящим подарком после утомительного рабочего дня. А свой визит он бы чем-нибудь обосновал, мало ли причин. Прямо у входа между коридором и металлической дверью Макс столкнулся с Греем. «Уорд, ко мне? А, да. Я собирался домой, но если это не ждет. Ждет, ты один, ал, ну, Лера. Грей склонил голову на бок. Она отпросилась пораньше, думал, ты знаешь. Она все уши мне прожужжала, что ты принял ее предложение о помощи. И поэтому сегодня она собирается на прием по случаю середины осени. Маги устраивают его раньше времени, потому что... Сегодня? Она не говорила, а я думал. Что ж, могу дать адрес. И буду благодарен, если ты приведешь ее домой вовремя. О, разумеется, мистер Грей. «Мистер Уор, ты чего это?» Макс залился краской. Он внезапно почувствовал себя мальчишкой. Однажды еще в детстве он проводил девочку домой и встретился с ее отцом. Его строгий взгляд он помнил до сих пор. Прошло много лет, Макс возмужал, но перспектива провожать девушку все равно ощущалась так же. Волнующая и очень ответственно. «Не обращаю внимания, просто устал». Прием только начался, так что, думаю, стоит дать время. Но если ты утомился, не стоит ехать. Давай уже адрес». Грей хмыкнул. Максу показалось, что обычная сдержанная коронер усмехнулся почти с тем же ехидством, что Рие или Гэбриэл. Получив адрес, Макс изнывал от нетерпения. Правда, он все же решил вернуться домой и хотя бы переодеться. Выбирать было особо не из чего. Рубашки у него были только двух цветов белые и голубовато-серые. Брюки и костюмы имели чуть больший диапазон, но практически все они отвечали главному требованию — удобства. Это было важно, если приходилось бегать. Бренди лениво следила за сборами хозяина. Она валялась на кровати, растянувшись и подставив живот. Макс, сжимавший двое брюк, остановился, Борис с совершенно иррациональным желанием запищать от умиления и затискать кошку. Кто самая замечательная булочка! засюсюкал он, обнаруживая себя уже на корточках рядом и наглаживая питомицу. Сопротивляться ее обаянию он не умел. А у кого такие прекрасные ушки! Кошка тут же занялась своими кошачьими делами, заурчала. Она перевернулась и уткнулась влажным носом в ладонь Макса. Бренди делала так, еще, будучи котенком, и спустя время привычка так и осталась. Он улыбнулся, чмокнув ее в макушку. Выбирай, серые брюки или черные. Макс положил перед кошкой два варианта. Бренди потянулась, царапая черные Вижу, ты за классику. Переодевшись, Макс задумчиво покосился на висящие галстуки. Он же идет на прием. Понятное дело, что только найти Лиру, узнать, что она выяснила, и проводить, но все же. Галстук Макс взял тоже черный завязав его почти не глядя. Сверху надел жилеты и пиджак, а потом нерешительно взял парфюм, который купил в тот редкий раз, когда поддался импульсивности. Наверное, выглядел он очень важно, потому что внизу его остановила бабушка. «Куда это ты?» «По делам, скоро вернусь». Макс накинул пальто, но застегивать не стал. Он глянул в окно. На улице уже сгустилась тьма. Снаружи свистел ветер, но дождя не предвиделось. Передавая Лире привет. Макс остановился, оглянувшись на бабушку, и снова эта ехидная улыбка. Я по делу. Что ты, Сим, такие дела я одобряю? Ба! Она рассмеялась, скрываясь в своих комнатах. А Макс поспешил наружу к холоду, который мог остудить его, в который раз пылающие щеки а ледяные осенние ветра, нещадно срывавшие пожухлые листья с ветвей. С этой задачей справлялись блестяще. По адресу он добрался пешком, потому что путь к дому был слишком близок, да и вышел Макс раньше нужного. Локированная дверь была закрыта, а изнутри доносилась музыка и множество голосов. Праздник был в самом разгаре. Золочёный молоток в виде орлиной головы, держащей в клюве кольцо — Вспыхнул глазами, едва Макс постучал. Видимо, сработал магический звонок. Дверь открылась спустя короткое время, являясь сморщенное надменное лицо, видимо, Дворецкого. «Добрый вечер. Вы маг?» «Нет». «Это прием для магов», — заявил Дворецкий. «Меня никогда на такие не зовут, но всегда пропускают», — усмехнулся Макс, запуская руку во внутренний карман. Вы о себе явно высокого мнения. Инспектор полиции. Он вытянул значок не без лёгкого удовольствия, следя, как чужая заносчивость сменяется удивлением. Максимилиан Уорд, а вы мистер? Дворецкий забормотал свое имя. Макс же заметил, что ищет вполне определенного человека и беспокоить ни хозяев, ни гостей не стоит. Впрочем, в том, что сообщат хозяевам, сомневаться не приходилось. Макс не стал снимать пальто, понимая, что едва ли задержится надолго. Он не относился ни к светскому обществу, ни к магическому, потому никогда на подобных приемах не был. Изглянув в зал, он только лишний раз убедился, насколько все это ему чуждо. От обилия людей ребило в глазах, а от откровенности нарядов брови поползли вверх. Нет, он знал, что маги одевались куда менее скромно, а магисам позволялось куда больше. Именно поэтому, завидев женщину в штанах, все сразу понимали, что замечания по внешнему виду лучше не делать, если только не хочешь провести ближайший день, отплевывая слизней. Был у них в отделе похожий случай. Мужчина заявил на девушку, которая навела порчу из-за его замечаний о том, что приличная даме не подобала ходить в мужском костюме. Та отделалась штрафом, который, впрочем, навряд ли испортил ей даже настроение. И всё равно Макс оказался не готов к тому, что платья некоторых тут были настолько тонкими, что проглядывали все детали тел. Он покачал головой, пытаясь из всего многообразия поймать знакомые голубые глаза и золотые короткие волосы. Наконец, взгляд зацепился за Лиру. Она стояла у фуршета в компании некоего джентльмена. На как её играл румянец. Макс надеялся, что она не смущена, а так на ней отразилась выпитое. К тому же в руках она держала бокалы и едва заметно покачивалась. Макс сдвинулся вперед, прорезая толпу. От странного мужчины в пальто все стремились оказаться подальше, видимо, интуитивно ощущая, что он может доставить проблем. «Могли продолжить знакомство в более приватной обстановке», — уловил Макс слова спутника Лир. «Мне пора домой, я и так задержалась». «Я настаиваю». Его рука схватила девичьи запястья. «Веселье ведь только начинается. Уверяю, я могу быть вам интересен. Для изучения анатомии, например. Позволите вскрыть вашу черепную коробку и полюбоваться единственной извилиной на вашем мозге». Макс остановился ровно за спиной Лиры, улавливая нотки ее духов. Он смотрел поверх на незнакомца, который заметил его очевидное недовольное выражение лица. Макс выглядел тут настолько чужеродно, что даже немного пугающе. Я, э, думаю, мне пора. тут же, засранец. Лира резко развернулась и изумленно охнула, подняв взгляд. «Инспектор?» «Добрый вечер, миледи. Надеюсь, вы не лукавили, когда сказали, что пора домой?» «Нет, не соврала. Вы моя галлюцинация, да? Иначе как вы тут могли оказаться?» Лира пьяно захихикала и толкнула Макса в грудь. «Ох, нет, вы настоящий». Определенно, вам пора домой». «Мы пойдем к тебе». Лира захихикала, шагнула было вперед, но зацепилась за подол платья и врезалась лицом в грудь Макса. «Вы как?» Он озабоченно наклонил голову, заглядывая в замутнённые алкоголем голубые глаза. Помада немного смазалась, а Лира выглядела растерянной. Она оглядела лицом Макса, словно видела его впервые. Улыбнулась и опустила взгляд. «Ой!» Воскликнула Лира. «Я измазала тебя!» Макс посмотрел на рубашку. На белой ткани остался отчётливый отпечаток алых губ. По спине пробежали мурашки, а внутри зародилась сладкая истома. «Проклятие! Нужно держать себя в руках!» «Какая она теплая! И пахнет вкусно!» «Держи себя в руках!» мысленно приказал себе Макс. Все в порядке, но все же давайте пройдем на выход!» «Как прикажете, господин инспектор? Но мне нужно предупредить свою подругу». «Инспектор Уорт», — окликнул кто-то сбоку. «Не могла не подойти, раз уж увидела вас». Макс повернулся. К нему приближалась пресс -цилла. Сегодня она была одета куда сдержаннее, чем в их первую встречу. Миссис Уайтфилд. Надеюсь, смогла быть полезной. Лира несколько перебрала с напитками, но, думаю, она передаст вам мои слова». От себя хочу попросить вас не привлекать ко мне лишнего внимания и не вызывать в отдел. Надеюсь, вы будете джентльменом. Боюсь, миссис Уайтфилд, я не джентльмен. Я полицейский. И если у меня появится основание, я вызову вас. Вы строже, чем в прошлый раз. Женская красота вас больше не очаровывает, — усмехнулась она. Или ваше внимание теперь нацелено на конкретную даму? Ей всё же удалось вогнать Макса в краску. Лира покачнулась, хватаясь за его руку, и он понял, что его уши снова горят. Точно мальчишка. Проклятие иных. «Вы кажетесь мне хорошим человеком, инспектор. Я надеюсь, что вы сделаете правильный выбор». «А ты, моя дорогая Лира, перебрала с шампанским». «Не спорю, моя норма превышена», — выдохнула она. «Мы с еще поболтаем, но я рада, что у тебя появился надежный провожатый. Хорошего вечера, милая. И вам, инспектор». Макс ответил кивком, позволяя Лире почти повиснуть на себе. «Вы как?» — шепотом спросил он. «Отвратно. Перетрудилась с поздравлениями и... отмечанием». Они медленно двинулись к выходу. Лира шла вполне уверенно, только иногда хихикала или, наоборот, старалась глубже дышать из-за головокружения. Макс помог ей одеться, и вместе они вышли на улицу. Холодный вечер встретил их ветром. Пришлось выйти за ворота, чтобы поймать на дороге кэп. Лира едва ли могла преодолеть хоть какое-то расстояние пешком. Ноги её заплетались. Макс притянул ее к себе, чтобы она могла хоть на что-нибудь опереться, пока не подъехал какой-нибудь пустой кэп. «Макс!» — вдруг протянула Лира, вызывая волну мурашек. «Ты такой горячий!» «Во всех смыслах!» — она захихикала. «И тебе до импов идёт галстук!» Он покраснел, облизывая пересохшие губы. Нужно успокоиться, она просто перебрала. Потому и говорит всякие глупости. Просто успокоиться. «Кэбэн!» Макс с облегчением заметил экипаж. И слава первому Кэп уже направился к ним. Макс назвал адрес Грейф и помог Лере забраться внутрь. Сам он залез следом, усевшись напротив. Отпускать ее одну было нельзя. «Кстати, Присцилла рассказала мне, почему не стала говорить с тобой», — пробормотала Лира. Глаза ее закрывались, и её явно клонило в сон. «Это из-за Она видела кого-то с белыми волосами у Стоуна. И снова бывший узник лаборатории. Неужели Глиф? Макс хотел было спросить еще что-то, но заметил, как Лира медленно съезжает по сиденью. Пришлось быстро пересесть, позволяя ей лечь на его плечо. Она тут же обняла его руку и засопела. Всю дорогу Макс провел в напряженных попытках подавить желание дотронуться до нее, уткнуться в ее макушку и приобнять, прижимая ее к себе еще теснее.